Глава 1024 А более подходящего времени ты для этого найти не смог? Ой, да ладно тебе, Огниш, не так уж сильный и льет. Не так сильно? Огниш, запахнувшись в свой прохудившийся плащ пастуха, ткнул пальцем в небо над головой. Мало того, что дождь, так еще и снег. Боги сошли с ума, раз на нас такую напасть. «Не богохульничай, Огниш!» — прикрикнул нармет и Огниш замолчал. «Пойдем за мной. Раз уж решил доказать всем, что ты не трус, то не стой, как столб вкопанный». Огниш посмотрел на своего приятеля, единственного из всех парней деревни Серого холма, который над ним не смеялся, не пытался ткнуть, унизить или еще как-то показать, что он сильнее, умнее или красивее». Они с самого детства дружили, если так можно было назвать сложившиеся между ними отношения. При всех Нормет вел себя с Огнишем несколько отстраненно. Не считал зазорным подшутить над другом или ткнуть его, но только в рамках разумного. А если шутки над Огнишем заходили слишком далеко, Нормет останавливал других парней. Крупный, мускулистый и плечистый сын кузнеца, он всегда был авторитетом среди других ребят и даже тех, кто старше. «Пошевеливайся, Огниш, вечно тебя ждать приходится». «Да, прости», — Огниш поспешил следом за другом. Как назло, в вечер их вылазки боги действительно не поладили. Иначе как еще объяснить то, что с неба, помимо проливного дождя, еще и снег постоянно падал. В итоге дорога, по которой они шли, стала вязкой и хлюпала под обмотанными шерстью лаптями так, что казалось, будто Огниш не идет, а на сеновале с девкой. Хотя, правда ради, Огниш еще так и не стал мужчиной. Именно в этом и крылась его так называемая дружба с Нормедом. Сын кузнеца защищая слабого огниша, всегда выглядел в глазах девушек при исполненном чести и доблести героям. «Ну, где ты там?» — бросил во тьму Нормет. «Видят боги и демоны, будешь так медленно ползти, брошу тебя здесь и возвращайся, как хочешь». Мысль о том, что он может остаться один посреди тракта, в нескольких часах пути от деревни Серого Холма, заставило Огниша задрожать. Будучи пастухом, он не раз попадал в ситуации, когда ему приходилось отбивать стадо от волков. Даже сейчас он взял с собой верный посох. Но каждый раз перед тем, как драться с волками, он чувствовал, как страх сжимает сердце. Видит боги, сошедшие сегодня с ума. Он бы многое отдал, чтобы стать таким же, как Нормет, и другие парни из деревни, сильным, высоким и красивым, чтобы ничего и никого не бояться, и чтобы анушка девушка из деревни Мягкого Листа, которую он увидел на своднях, ответила ему взаимностью. Вот только... Вот только на нее глаз положил и Нормет. А куда простому пастуху, не красавцу и не силачу, соперничать с сыном кузнеца, первым парнем на деревне. Все и так считали Огниша подпевалой пивалой Нормеда, его собачкой на побегушках, игрушкой, которую Нормед держал при себе, чтобы было над кем посмеяться. А Огниш был не таким. Он просто хотел, хотел, хотел быть вместе с кем-то, не оставаться одному. Родители умерли, когда ему не было и шести лет. С самого раннего возраста он ходил с пастухами на холмы и пас там овец. А когда деревня поручила ему свое стадо, стал делать это один. У него не было денег, чтобы купить пса, так что приходилось справляться самому. Работа была тяжелая, да еще и волки. Так что с рассвета до заката Огниш проводил время наедине с овцами и волками, пытающимися их сожрать. Один на один со своим одиночеством и страхом. И только посох был ему верным товарищем. Иногда приходили ребята из деревни посмеяться и поиграть с ним. Обиднее всего было тогда, когда им составляли компанию девушки — «Ну, поживее там, Огниш, или ты только со скоростью овцы передвигаться умеешь?» «Да, прости, Нормет». Так что, когда друг предложил ему вылазку в Сухашим, Огниш тут же согласился. Всего две недели прошло с тех пор, как два, подумать только, адепта из столицы приехали к ним в захолустье. И каждый день в эти две недели некоторые ребята и девушки собрав немногочисленные пожитки и поцеловав на прощание своих стариков и родных, покидали отчий дом и уходили в сухошим Слухи ходили разные, мол, адепты до смерти урабатывают тех, кто к ним пришел на рудниках, заставляют до кровавых плеч носить на спине огромные валуны и укладывать их на стены старинного форта а тех, кто отказывается, убивают мечами, а если адептам лень или неохота, отказывающихся работать, убивают их бывшие соседи и друзья. Всего за две недели из-за слухов сухашим стал для окрестных деревень не старый разваленный, в которую бегали, чтобы предаться греху, а замком едва ли не самих демонов. Вот только Огнеш был пастухом, и знал, что стадо не пойдет за тем, кто будет постоянно бить овец, лишать их еды и убивать на глазах других. Стадо разбежится, но стены Сухашима с каждым днем только росли, и все больше ребят уходило туда, чтобы не вернуться обратно. «Посмотри, — Посмотри, огнешь! — внезапно воскликнул Нормет. — проклятье Не помню, чтобы развалина была такой высокой! Не помнил и Огниш. А еще не помнил, чтобы стены Сухашима окружала ров, заполненный кольями и тонкой полоской воды, и подъемного моста, который крепили бы массивные цепи. Он не помнил башен и бойниц, из которых выглядывали темные дула пушек, и того, чтобы над Сухашимом реял флаг, а изнутри доносились звуки жизни». «Голоса и крики людей». Он не помнил огромного количества разнообразных строительных механизмов, стоявших на парапетах стены. И тем более того, чтобы по ночам в Сухашиме горел свет костров. «Пойдем посмотрим». Сын кузнеца потянул огнише внутрь крепости, прямо по опущенному мосту. «Нормет, может, лучше не надо?» «Не надо!» — прищурился Нормет. «Ты что, струсил?» «Пожалуй, мне стоит рассказать парням о том, что за овцами следит трус». «Рассказать?» но тогда Анушка...» — Огнеж замотал головой. «Нет, он не трус. Он тоже не знает страха. Пойдем». И вместе они проникли внутрь через ворота. А стоило им это сделать и увидеть, что там творится как Нормед прошептал «Это не слухи». Они увидели, как десятки людей, обливаясь собственными кровью и потом, несут на настилах, на собственных плечах тяжелые каменные глыбы, как на песчаных площадках под струями дождя и мокрого снега бьют друг друга мечами юноши и девушки без доспехов, В одних штанах и рубахах они пронзали друг друга мечами, насквозь, оставляли глубокие раны, потрошили противников и кровь. Крови было так много, что все подножие крепости окрасилось в алый цвет. И теперь Огниш понял, что то, что во тьме принял за воду, отражавшую свет костров, на самом деле было кровью. Ров крепости заполнялся алым. «Кто такие?» Перед Огнишем оказался высокий молодой мужчина, которого он не узнал бы, если бы не видел на своднях. Это был Гурам, сын старостой деревни «Маленький ручей». Но его было трудно узнать. Он будто стал выше, намного шире в плечах. Его жилы выглядели канатами – Мышцы сухими, но большими. А еще он был весь в шрамах. В таком количестве, словно уже прошел через сотню битв и покрыл свое имя бессмертной славой отважного воина. «Мы рекруты!» — тут же выдвинулся вперед Нормет. «Хотим присоединиться к вам!» В это время он показал Огнишу знак, которым они пользовались в детстве. Нормед предлагал в первый удачный момент сбежать. Рекруты, Гурам повернулся к Нормеду, подошел к нему и заглянул в глаза. Потом то же самое проделал и с Огнишем. «Ты можешь идти со мной, а ты ступай домой. Трусов и тех, кто не знает чести, мы не берем». Огниш не понимал, что происходит. Может, боги действительно сошли с ума потому что, когда Гурам указал на того, кто может идти с ним, он указал на Огниша. «Ты шутишь, Гурам?» — видимо, его узнал и Нормет. «Ты знаешь, кто такой Огниш?» «Да он первый слабак и трус на все окрестные деревни. Ты посмотри на него!» Огниш в это время глядел за спину Гураму. Люди, которые несли камни на стену, спотыкались но их всегда поддерживали те, кто шел рядом. Те, кто бились на плацу, падали пронзенные мечами, но к ним тут же подбегали те, кто их и пронзил. Они, откупорив горлянку, вливали что-то в рот павшего, а затем подавали руку. Человек, казалось уже погибший, поднимался на ноги. Двое крепко обнимались, а затем продолжали свою битву. Огниш вдруг понял, что больше не дрожит. Он крепко сжимал посох. Что-то внутри него, что-то в глубине души заставляло сердце биться быстрее, а кровь буквально вскипать от нетерпения, словно кто-то его звал. И Огниш пошел на этот зов. Он пошел следом за Гурамом, так и не обернувшись, чтобы проводить взглядом бегущего из крепости Нормеда. Только пятки сверкали.